Письмо 78 -е. от президента де Турвель к Виконту де Вальмону. Вы, сударь, кажется, удивлены моим поведением, и вы готовы даже потребовать от меня в нем отчета, словно у вас есть право порицать его. Признаю, что считала бы себя в большем праве удивляться и жаловаться, но после отказа, содержавшегося в вашем последнем ответе, я приняла решение замкнуться в равнодушии, не оставляющим места ни для замечаний, ни для упреков. Однако, поскольку вы просите у меня объяснений, и поскольку я, хвала небу, не ощущаю в себе ничего, что помешало бы мне дать их вам, я готова еще раз объясниться с вами. Всякий, кто прочитал бы ваши письма, счел бы меня несправедливой или странной. Я же полагаю, что имею право на то, чтобы обо мне так не думали. В особенности кажется мне, что у вас было меньше оснований, чем у кого бы то ни было, думать обо мне таким образом. Вы, разумеется, поняли, что, ставя меня в необходимость оправдываться, принуждали тем самым припомнить все, что между нами произошло. По-видимому, вы решили, что от моих размышлений на этот счет только выиграете. Так как я со своей стороны тоже считаю, что ничего потерять не могу, по крайней мере, в ваших глазах, то нисколько не боюсь предаться этому занятию. Может быть, это действительно лучший способ выяснить, кто из нас имеет право жаловаться на другого. Если мы начнем со дня вашего приезда в этот замок, то, я думаю, вы признаете, что даже одна ваша репутация давала мне основания к сдержанности в отношении вас и что я могла, не боясь, прослыть чрезмерной святошей, держаться в границах самой холодной вежливости. Вы сами отнеслись бы ко мне снисходительно и нашли бы вполне понятным, что женщина, так мало малоразвитая, не имеет качеств, необходимых для того, чтобы оценить ваших. Человек осторожный поступил бы именно так, и мне это было бы тем легче, что не стану этого от вас скрывать, когда госпожа де Роземонт пришла сообщить мне о вашем приезде, я принуждена была вспомнить всю мою любовь к ней и всю ее любовь к вам, чтобы не дать ей заметить, как неприятно было мне это известие. Охотно признаю, что сперва вы показали себя так, что произвели на меня впечатление более благоприятное, чем я ожидала». Но и вы должны согласиться с тем, что длилось это весьма недолго и что вам вскоре надоело совершать над самим собою насилие. По всей видимости, вы не сочли себя достаточно вознагражденным за него тем хорошим мнением, которое я благодаря ему о вас составила. И вот тогда, злоупотребляя моей доверчивостью, вы не постеснялись заговорить со мной о чувстве, которое вы не могли в этом сомневаться, должно было меня оскорбить. И в то время, как вы, умножая свои провинности, оттекчали их, я искала лишь предлога, чтобы о них позабыть, предоставляя вам возможность искупить их, хотя бы отчасти. Просьба моя была настолько справедлива, что вы сами не сочли возможным не исполнить ее. Однако, сочтя мою доброту своим правом, вы воспользовались ею, чтобы попросить у меня некого позволения, которые мне не следовало давать, но которое вы, тем не менее, получили. Из тех условий, которые я вам при этом поставила, вы не выполнили ни одного и переписку свою вели таким образом, что каждое ваше письмо вменяло мне в обязанность не отвечать вам более. И даже в тот момент, когда упорство ваше принудило меня удалить вас от себя, я, проявив достойную, может быть, осуждение снисходительность, И испробовала единственное средство, которое могло бы позволить мне вновь приблизить вас к себе. Но разве благопристойные чувства имеют цену в ваших глазах? Вы пренебрегаете дружбой и в своем безумном опьянении, считая ни во что несчастье и позор, гонитесь лишь за наслаждениями и жертвами. Столь же легкомысленны в поступках, как и непоследовательны в упреках, вы забываете свои обещания, или вернее, забавляетесь тем, что нарушаете их, и, согласившись сперва удалиться от меня, возвращаетесь сюда незваным. Без всякого внимания к моим просьбам, к моим доводам и даже не потрудившись предупредить меня, вы не побоялись поразить меня неожиданностью своего появления. А ведь впечатление, которое оно произвело, хотя и вполне естественное, могло быть истолковано окружающими весьма для меня неблагоприятно. И не подумав о том, чтобы как-нибудь... «Вывести меня из смущения или хотя бы рассеять его? Вы, кажется, все сделали для того, чтобы оно усилилось. За столом вы заняли место рядом со мной. Когда легкое недомогание заставило меня выйти из-за стола раньше всех прочих, вы, вместо того, чтобы проявить уважение к моему одиночеству, побудили всех нарушить его. Я вернулась в гостиную, и стоит мне сделать шаг, вы оказываетесь рядом со мной». Скажу я хоть одну фразу, отвечаете всегда вы. Самое безразличное слово служит для вас предлогом возобновить разговор, которого я не желаю слушать, который даже мог бы меня скомпрометировать. Ибо, в конце концов, сударь, какую бы ловкость вы ни проявляли, то, что я понимаю, я думаю, могут понять и другие. Вынудив меня таким образом к неподвижности и молчанию, вы, тем не менее, продолжаете свои преследования. «Я не могу поднять глаза, не встретив вашего взгляда. Мне все время приходится глядеть в сторону, и по какой-то совершенно необъяснимой непоследовательности вы привлекаете ко мне взоры всех окружающих как раз в тот момент, когда мне хотелось бы скрыться от своих собственных». и вы еще жалуетесь на мое поведение, и вы удивляетесь, что я так усердно стараюсь избегать вас. Нет? Скорее осуждайте меня за мою снисходительность, изумляйтесь тому, что я не уехала тотчас же после вашего приезда. Может быть, мне и следовало это сделать, и вы принудите меня к этой крайней, но необходимой мере, если не прекратите, наконец, своих оскорбительных преследований. Нет, я не забываю, я никогда не забуду своего долга перед самой собою. Перед теми узами, которыми я связала себя, которые я уважаю, которые мне дороги, и прошу вас не сомневаться, что если когда-нибудь я окажусь перед злосчастным выбором, принести в жертву их или себя, я не поколеблюсь ни мгновения. Прощайте, сударь. Из 16 сентября семьсот